Нащокин убеждал царя, что с польским королем надобно мириться в меру, на умеренных условиях, чтобы поляки не искали потом первого случая отомстить, взять Полоцк да Витебск, а если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно. В докладе о необходимости тесного союза с Польшей у Нащокина вырвался даже неосторожный намек на возможность отступиться и от всей Малороссии,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 «Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного. Полякам не подобает владеть и Западной Малороссии. Только то не по нашей воле, а за грехи учениц. Если же оба куска святого хлеба достанутся собаки, ох, какое оправдание примет, допустивший это. Будет ему воздаянием преисподний ад, прилютый огонь и немилосердные муки».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 Помыслы о соединении всех славян под дружным руководительством Москвы и Польши были политической идиллией Нащекина. Как практического дельца, его больше занимали интересы более делового свойства, его дипломатический взгляд обращался во все стороны, всюду внимательно высматривая или заботливо подгодавляя новые прибыли для казны и народа.